Глава тридцать первая. Бри промывала от шампуни волосы, подставив лицо под струю воды. Она отчаянно пыталась вернуть себе ясность мыслей. Ее мозг, казалось, начисто замкнуло после их короткого, но весьма т е с н о г о взаимодействия с Мэттом. Если бы только ее не подстрелили. Но вышло, как вышло. Она повернулась, подставив раненую руку под теплую воду, рана тут же обожгло словно огнем. Сжав зубы, она осторожно ее промыла. Стоило ей коснуться швов, на нее накатывал странный приступ брезгливости. Бри выключила воду и шагнула на коврик. Вытираться одной рукой оказалось невероятно сложно, но в конце концов ей все-таки удалось стать относительно сухой. Тогда она натянула джинсы, свежий лифчик и майку. Лифчик, правда, она застегнуть не смогла и открыла дверь ванной прямо так. Мэтт стоял привалившись спиной к стене, заметив, что Бри закончила, он вошел в ванную и наклонился над драной, чтобы придирчиво ее изучить. Вообще выглядит довольно неплохо. Как скажешь. Она вытерла волосы полотенцем, когда она удовлетворилась результатом. Мэт забрал полотенце и сам повесил его на дверь душевой кабины. Можешь, пожалуйста, застегнуть. Бри повернулась к нему спиной и указала на застежку лифчика. Как-то это неправильно, заметил он, но просьбу все же выполнил. Затем открыл сумку с бинтами и инструкциями, которые медсестра вчера вручила Бри. Больница меня снабдила всем необходимым. Всё-таки есть свои преимущества в том, что я шериф. Мэтт принялся обеззараживать рану, сверяясь с инструкцией, и б е р и к р е п к о сжал зубы. Потом он обмотал ее руку бинтом и на крепко его закрепил. Ну как? Получше. Она согнула руку и поморщилась. Лгунья. Я за ужином выпью ибупрофена. Она покрутила запястьем, потом пошевелила пальцами. Мышцы двигались с неохоты, и рука жутко болела от плеча до самого локтя. у т е б я есть антибиотики? Да. Она вздохнула. Их я тоже выпью за ужином. Тебе нужно держать руку н е п о д в и ж н о еще хотя бы несколько дней. Он п р и т я н у л ей п е р е в я с ь и б р и п о к о р н о ее надела. Потом потянулась за феном. Давай, я помогу. Мэт взял из ее рук фен и поток теплого воздуха заметнул ее волосы. Он нежно пробежался по голове пальцами, чтобы просушить их до самых корней. Бри не стала возражать. Она устала, у нее все болело, и это было даже приятно позволить кому-то о ней позаботиться, пусть даже всего на несколько минут. Уже достаточно, сказала Бри, когда волосы почти высохли. Мэтт выключил фен и перегладил ее волосы расческой. Вчера Пол встречался со строительным инспектором. Видимо, он давал ему взятку. Ее это совсем не удивляло. Никакого уважения к закону у Пола не было. Доказать мы этого не можем. Пока что, возразил Абри. Пойдем поедим, а потом посмотрим, что тут можно придумать. Они спустились вниз. Дана только-только начала накрывать на стол. Рука Бри пульсировала болью, чтобы она не говорила. Мэту промывать и перебинтовывать рану было действительно больно. И за сегодняшний день боль ее уже измотала. Она принялась за пасту, зная, что еда поможет ей почувствовать себя лучше. Кайла без конца болтала. Она была счастлива оказаться в такой большой компании. Люк и Мэтт обсуждали бейсбол. Ну, как планируешь новое свидание? спросила Бри у д а н ы Та отпила глоток красного вина из бокала. Может, и планирую. Я теперь переписываюсь с другим парнем. Посмотрим, как пойдет. Я не тороплюсь. Бри покачала головой. Никак не могу взять в толк, в чем смысл этих приложений для знакомств. На самом деле это довольно весело, широко улыбнулась Дана. Ты бы видела, какие фотографии себе некоторые в профиль ставят. Минимум п о л о в и н е мужчин за пятьдесят мне хочется написать и сказать: парень, да попроси ты свою дочку тебя сфотографировать. Настолько плохо. Бри наколола на вилку кусочек прошута и попробовала. Рот наполнил нежный вкус бекона. Бекона. Вот что точно делает жизнь прекраснее. Чем больше Бриела, тем лучше она себя чувствовала. Ты даже не представляешь. Дана передала ей корзиночку с чесночным хлебом. Двадцать минут спустя Бри отнесла свою почти пустую тарелку в кухонной раковине. Дана последовала за ней. Бри повернулась к своей лучшей единственной подруге. Скажи, у тебя все в порядке? у м е н я все хорошо, а что? Дана поставила в раковину собственную тарелку. Это из-за п р и л о ж е н и я для знакомств, что ли? Если вкратце, то да. Мне нравится жить здесь с детьми. Дана посмотрела ей в глаза. У меня никогда не было своей семьи, но признаю, иногда мне немножко одиноко, может, немножко скучно. Я очень ценю все, что ты делаешь для меня и моей семьи, но я не хочу, чтобы ты страдала. То, что я чувствую, никак не связано с тем, где я живу. Дана ненадолго смолкла. Я всего пять месяцев, как вышла в отставку. Это для меня большая перемена, и мне нужно принять решение о том, что я буду делать со своей жизнью дальше. После двух разводов отношения мне изрядно надоели, и я даже не думала, что когда-нибудь снова захочу с кем-нибудь встречаться. Но потом вы с Мэттом... она вздохнула. Наверное, я увидела, что я действительно могу найти для себя что-то стоящее. Пусть для этого мне и придется смириться с некоторым количеством человеческого идиотизма. Так что я попробую это п р и л о ж е н и е и посмотрю, что из этого выйдет. Если я могу как-то помочь, только скажи. Данна рассмеялась. А ума это есть, брат. Вообще ты правда есть. Данна рассмеялась еще громче. На другом конце кухни Мэтт со скрипом отодвинул стул и встал. У меня уже уши горят. Данна в ответ только широко усмехнулась. Я сделала лимонные пирожные. Ты будешь кофе чай, эспрессо, капучино? Просто кофе, спасибо. Мэтт указал на бри, а затем на стул. А ты сядь. Я все сделаю. Он начал с о б и р а т ь с о с тарелки, и Люк подскочил, чтобы ему помочь. Кайла схватила блюдо с лимонными пирожными и понесла к столу, двигаясь медленными осторожными шагами. Милашка тут же вскочила на ноги, не сводя с десерта влюбленного взгляда, и Бри отодвинула собаку ногой, пока Кайла об нее не споткнулась. Пирожные они съели за минуту. Затем Люк ушел к себе, ему нужно было учиться, а Кайла принялась делать домашнюю работу прямо за кухонным столом. Мэт и Бри ушли в рабочий кабинет, неся с собой чашки с кофе. Бри села за стол и достала из папки банковские отчеты о финансовом состоянии Пола Беккета и его фирмы. Давай я возьму на себя его личные финансы. Мэт взял себе стул и перепередал ему половину документов. Я тогда просматриваю финансовые отчеты по бизнесу. Она оглядела внушительную стопку бумаги. На это целая вечность уйдет. Могу попросить сестру нам помочь, предложил Мэт. Кэдди, он кивнул. Раньше она была бухгалтером, а сейчас она занимается бухучетом для бизнеса моего брата. Бри явно обрадовалась этой и д е й Это было бы просто замечательно. Мэт отправил ей сообщение. Прям сейчас, наверное, она занимается с собаками, но рано или поздно ответит. Ладно. Тогда пока начнем. И Бри открыла первый отчет. Два часа спустя в дверь постучалась Дана. Кайла готова ложиться в постель. Я скоро вернусь. Бри ф с б е ж а л а по лестнице, минут пятнадцать почитала Кайле книжку, затем уложила племянницу спать. Когда она вернулась в кабинет, Дана протянула ей чашку свежезаваренного кофе, к о т о р ы й она сварила на всех троих. Я предложила помочь. Дана присела на угол стола и взмахнула рукой, указывая на финансовые отчеты. Вместе быстрее управимся. Пока что я нашел две вещи, сказал Мэт, потягиваясь. За прошедшие два года зарплата у Пола уменьшилась, его личные расходы при этом остались примерно такими же, а в течение нескольких месяцев он вкладывал в фирму собственные деньги, чтобы удержать бизнес на плаву. А как же его дорогие машины? Потягивая кофе, Бри опустилась на стул. Взял в аренду, сказал Мэт. Пикап записан на его фирму, остальные машины взяты в частную аренду. На самом деле они ему не принадлежат, и офис он тоже арендует. Банк предоставлял ему кредитную линию для пополнения оборотного капитала, добавила Дана. Он платил только проценты с полученных сумм. Среди его бумаг есть письмо от банка с требованием выплатить долги по кредиту в срок 30 д дней по истечении года после получения каждой суммы. Он этого так и не сделал. Почему его фирма могла начать приносить меньше денег? задался вопросом Мэтт. даже не знаю. Бри отложила в сторону банковские выписки, чтобы взглянуть на финансовые отчеты Бекет к о н с т р а к ш н Одно число привлекло ее взгляд, и она пролистала страницы назад. Сейчас она искала отдельные ежемесячные банковские выписки, а не рассматривала общую финансовую картину в целом. За последние два года расходы на сантехнику удвоились, а вот валовый доход остался тем же. И почему расходы на сантехнику так сильно увеличились, а на финальной цене за работы это не отразилось? Мэт тоже отложил в сторону свои бумаги и наклонился через стол. На одной из строек с сантехникой с случилось что-то страшное? Нет, это происходило в течение долгого времени во время разных работ. Бри указала на одну из позиций, и Мэт нашел соответствующие банковские выписки за первый квартал. Давай проверим, с какими сантехническими компаниями работал Пол. Мэтт составил список и приступил к расследованию. Вот этой компании в природе не существует, и этой тоже. Дана склонилась над лежащими на столе бумагами. Сколько расходов на сантехнику ушло вот этим двум компаниям в первом квартале? Мэтт с х в а т и л с о стол, а телефон и запустил калькулятор. Почти половина от общего количества. А что насчет четвертого квартала прошлого года? Столько же. Бри по барабанила пальцами по столешнице. И так Пол платил двум сантехническим компаниям, которых на самом деле не существует. Может, название неправильное? Могли компании называться как-то по-другому, предположила Дана. Мэт пожал плечами. Холли вела бухучет. Пол был владельцем бизнеса. У кого еще мы можем об этом спросить? У Деб м а н ч и н и предложила Бри. Она иногда помогала Холли с бухгалтерией. Мэтт нахмурился, и она вроде говорила, что спрашивала Пола о каких-то н е с о с т ы к о в к а х а он отказался отвечать на вопрос. Говорила, подтвердила Бри. Она позвонила Деб и объяснила, над чем они сейчас работают. Забавно, что вы об этом спросили, сказала Деб. Я как-то заметила, что на нескольких стройках работают сразу несколько фирм по сантехнике. Для большинства работ в жилых помещениях мы обычно нанимаем только одного субподрядчика на каждый проект. Если только не случилось что-то необычное, я тогда подумала, что кто-то напутал с квитанциями. Что на это сказал Пол? Спросила Бри. Деб фыркнула. Сказал заплатить по гребаным счетам и что если он захочет, чтобы я подумала, он обязательно даст мне знать. Мило. Бри зачитала одну из позиций вслух. Как думаете, что это может значить? Я думаю, он просто присваивал деньги себе, сказала Деб. Мошенничал с налогами, может, хотел изобразить банкротство перед предстоящим разводом, а зная Пола, скорее всего все сразу. Бейки, ты разошлись всего пару месяцев назад, заметила Бри, и это Анжела ушла от Пола, а не наоборот. Пол все спланировал. Деб сделала паузу. Он точно знал, как заставить ее потребовать развода. Я не удивлюсь, если узнаю, что он начал прятать от Анжела деньги еще годы назад. Зачем ему это делать? чтобы потерять меньше капитала при разделе имущества. За последние два года он урезал себе зарплату. Если бы в суде Анжела добилась выплаты элементов, то с более низким месячным доходом ему и платить пришлось бы меньше. Бизнес приносил ему доход, но ровно такой, чтобы поддерживать его привычный образ жизни. Пол бы не захотел им жертвовать и отдавать деньги бывшей жене. Бри попрощалась и пересказала Дани и Мэту теорию д е п Манжела д утверждала, что Пол жаловался на финансовые трудности, через которые проходит его компания, вспомнил Мэтт. Но это могла быть и ложь. Нужно понять, куда д е л и с ь деньги. Передай мне тот ноутбук. Минуту. Бри написала Тодду письмо, в котором просила добыть повестку в суд, чтобы п р о с л е д и т ь финансовые транзакции. Почти во всем всегда замешаны деньги. Люди такие предсказуемые. Она отправила письмо и передала ноутбук Мэту. т Тот принялся что-то набирать на клавиатуре, что будем делать с о с т р инспектором. т е л ь ы м и н Бри откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ибупрофен немного унял ее головную боль, но рано ж г л о с п р е р н й с и л о й это ужасно выматывало. Больше всего ей хотелось переодеться в пижаму, впить таблетку обезболивающего и отправиться спать. Не вижу ни единой причины, по которой строительному инспектору понадобилось бы убивать Пола. Зачем уничтожать источник дополнительного дохода? Да, но это еще одно доказательство, что Пол был замешан в нелегальном ведении бизнеса. Бри похлопал ладонью по банковским отчетам, которые грудо лежали на столе. У нас и так полным-полно доказательств. Мэт победно улыбнулся. Теперь у нас их еще больше. Он кликнул мышкой. Принтер включен. Бри вытянул а руку назад и нажал а на кнопку включить. Принтер зажужжал и выплюнул в лоток для бумаг две страницы. Что это? Она взяла их в руки. Угадай, кто владеет этими двумя сантехническими компаниями? – спросил Мэт. Бри просмотрел распечатку из базы данных отдела корпоративных предприятий департамента штата Нью-Йорк. Сразу надел глазами раздел, в котором было указано имя главного исполнительного директора. Ной Бекет. Она перевернула страницу, а вторая компания зарегистрирована на Тимати Бекита. д э н бросил на нее взгляд, п о в е р х страницы. Подытожим, по видимому, Пол был виновен в следующем: давал взятку строительному инспектору, уклонялся от налогов, скрывал доход от своей жены. Знал а ли обо всем этом Анджела? Задалась вопросом Бри. Мэт пожал плечами. Если знала, то у нее было еще больше причин его убить. она уже очень злилась на Пола, добавила Бри. Сколько всего денег он перевел на счета этих липых фирм за последние два года? спросил Мэтт. Около сотни тысяч долларов, Бри снова вернулась к в ы п и с к а м Звучит как большая сумма, но зная образ жизни Пола, можно предположить, что подставных фирм было еще больше. Его чистые активы уменьшились на миллион долларов. Мэтт поставил ноутбук на стол и закрыл крышку, потом потянулся за телефоном. Сестра уже должна была ответить на сообщение. Он беспокойно наморщил лоб, потом ткнул пальцем в экран и приложил телефон к уху. Не отвечает. Он набрал следующий номер. Может, у нее батарея села? Я позвоню Джастину и спрошу, не ушла ли она еще из приюта. Бри у с л ы ш а л а тихие гудки, доносящиеся из динамика. Привет, Джастин. Ты сегодня видел Кэди? Ответа Джастин а Бри не у с л ы ш а л а но лицо м э т о помрачнело. Кэдди не приходила покормить собак и и не отвечает на звонки. Он уже был на полпути к двери. Кэдди всегда приходит в приют к ужину. Если она опаздывает, то звонит мне или Джастину, чтобы мы покормили собак. Дай мне минутку, я захвачу оружие. Бри встала. Мэта открыл был рот, но она его прервала и не г о в о р и что я должна отдохнуть. Не волнуйся, я и не собирался. На самом деле я хотел сказать п р о с т и что прошу о таком, но мне нужна твоя помощь. Я бы ни за что не осталась в стороне. Бри принялась собирать, со с т о л а бумаги и укладывать их обратно в папку. Оставьте документы мне. Дана остановила ее движением руки. Я попробую найти другие фальшивые фирмы. Спасибо. Бри повернулась к Мэту. Идем.